Анджу не мог оторвать взгляда от картин. Мне кажется, что я там, в Париже. Смотрю на это, вижу все. О, мои друзья, все было еще ужаснее. Как натурально выглядит кровь на фресках. Сколько ее мы пролили в Париже, это никогда не забудется. Друзья Анджу заверили его в том, что он невиновен в происшедшем а ответственность лежит на других, вы не могли предотвратить трагедию. Но если Анджу не недоставало мужества, то он обладал развитым воображением. Эти картины пробуждали воспоминания, лишавшие его душевного покоя. Он не заснул в ту ночь. Он ворочался на кровати с боку на бок, просил друзей, тоже не спать, разговаривать с ним, развлекать его. Он заставлял их гасить свечи, потом велел снова зажечь их. Он не мог понять, что перед ним — фрески или плоды воображения, ожившие в темноте. За несколько часов до рассвета Анжу встал с кровати. — Не могу успокоиться, — сказал он, — и вряд ли смогу если не опишу события той ночи. Мир должен знать. Я составлю признание, исповедь. Я не стану оправдывать себя. Я виновен не меньше других в этом преступлении. Я напишу всё сейчас. Я не могу откладывать это. Когда ему принесли письменные принадлежности, он взял горящую свечу и открыл дверь маленького кабинета, — Я буду писать здесь, — сказал анджу Когда я закончу, уже будет утро. Мы покинем этот город и поскачем в Краков. Он посмотрел прямо перед собой и отпрянул назад. Ему показалось, что в кабинете стоит человек с благородной внешностью, который смотрит на него сурово и презрительно. — Колиньи! — крикнул Анжу рухнул на колени и выронил свечу, которая тотчас потухла. «О, коленьи!» — выдохнул он. «Ожил, чтобы помучить меня!» Друзья бросились к Анжу со свечами в руках. Они побледнели, увидев то же самое, что и он. Некоторые закрыли глаза, чтобы избавиться от видения. Но один... Самый смелый человек высоко поднял свечу и поглядел в лицо тому, что другие сочли призраком адмирала. «Господи — Господи! — крикнул он. — Это воистину колиньи, но изображенные на картине. Анжу вернулся в главную комнату и за остаток ночи написал свою исповедь. На следующий день он поспешно покинул город. Он не желал оставаться там, где его так жестоко разыграли. Но он кое-что понял. Варфоломеевская ночь навсегда останется в памяти людей. Миллионы живущих на земле будут вечно испытывать ужас и отвращение к ее участникам. Анжо прибыл в Краков, охваченным сильным жаром. Марго чувствовала беспокойство. Ее любовная связь с очаровательным Сьелераном, испытывавшим благодарность королеве Наварры, спасшей ему жизнь в ночь резни, постепенно угасала. Марго обнаружила, что она могла годами хранить верность лишь Мсьеде Гизу, но не другим мужчинам. Иногда она тосковала по красивому герцогу. Она вернула бы его назад, если бы он не увлекся Шарлоттой Десов. Марго превосходно знала Шарлотту. Мадам Десов отпускала мужчину лишь тогда, когда он надоедал ей. Марго подозревала, что Шарлотта будет любить Гиза так же долго, как и она сама. К удивлению Марго, похоже, Шарлотта оказалась способной любить. Она изменилась, ее красота стала более мягкой, неясной. Марго, чувствуя, что это связано с Генрихом де Гизом, ревновала, но гордость одерживала верх над ревностью. Она знала, что, отказав себе в разводе и браке с Гизом, Она глубоко уязвила своего прежнего любовника. Марго понимала, что он никогда не простит ей этого поступка, как не простил он Колиньи убийства своего отца. Он больше не смотрел в ее сторону, не бросал на Марго нежные, зовущие взгляды. Если он и замечал ее, то лишь для того, чтобы дать ей понять, как сильно он увлечен своей новой пассией. Как восхищается Шарлотта и Десов! Разочарованная, страдающая от ревности, скучающая Марго, искала свежие источники радости. Возможно, ей нужен новый любовник, но кто станет им? Никто не нравился ей достаточно сильно». Обратив внимание на человека, обладавшего очаровательными манерами и красивой внешностью, она невольно начинала сравнивать его с Генрихом де Гизом, и в душе снова вспыхивала битва между желанием и гордостью. Она подумала, что еще не поздно попросить развод и выйти за Генриха. Он, несомненно, согласится. Гиз в первую очередь был честолюбивым человеком. Но должна ли она выходить за герцога только ради удовлетворения его амбиций? Что если он после женитьбы продолжит свою связь с Шарлоттой Десов? Нет, она поклялась расстаться с Генрихом де Гизом и не изменит своему решению. Она должна найти себе другого любовника или новое развлечение. Но какие развлечения доступны ей? Маскарады, балы? Все слишком хорошо знакомо. Ее уже не волновали новые платья, парики, модные прически. Что касается любовников, то прежде всего необходимо влюбиться. Для этого мало одного желания. Пока Марго пребывала в этом беспокойном состоянии, одна из ее фрейлин, мадам де Моассон, преданно служившая королеве Наварры, спасшей во время резни жизнь ее мужу, пришла к своей госпоже и попросила разрешения поговорить с ней наедине. Мадам де Моассон пережившие тяжелые минуты, когда жизнь ее супруга висела на волоске, постоянно испытывала страх перед новым кровопролитием. Именно это чувство заставило ее обратиться за помощью к Марго. — Я бы хотела поговорить с Вашим Величеством без свидетелей, — сказала она если вы окажете мне эту честь. Марго, догадавшись по поведению женщины, что она сильно взволнована, немедленно удовлетворила ее просьбу. Когда они остались одни, мадам де Моассон сказала, — Не знаю, правильно ли я поступаю, сообщая вам то, что я узнала, но, думаю, ваше величество найдет правильный выход. Дело касается короля Наварры и герцога Алинсонского. Они собираются бежать, присоединиться к гугенотам и выступить против католической армии. Они не могут быть настолько глупы. Это правда, мадам. Именно это они планируют. Мадам, вы можете поговорить с ними. Остановите их. Они втянут Францию в новую гражданскую войну. «Снова польется кровь. Кто знает, чем это кончится?» «Они похожи на безответственных детей», — сказала Марго. «И когда они намерены осуществить свой замысел?» «Как можно скорее, мадам». «Но король Наварры не может расстаться с мадам Десов, которая, как вы знаете, ему очень нравится». Марго охватил приступ ревности но ей удалось спокойно сказать мадам де Муассон. — Положитесь на меня, я разоблачу этот заговор. — Мадам, я бы не хотела причинить неприятности королю Наварры, который всегда был добр к моему мужу. — Генрих наварский не пострадает, — сказала Марго и отпустила женщину. Оставшись одна, она бросилась на кровать, и в ярости ударила кулаком подушку. Ее, Маргариту, французскую принцессу и королеву Наварры, подло использовали. Любовник бросил ее ради мадам де Соф. Глупый муж готовит опасные заговоры и затем медлит с их осуществлением из-за любви к этой же женщине. Генрик де Гис поклялся любить ее, Марго, вечно, Однако, похоже, он забыл свою прежнюю подругу. Она и ее муж должны быть, если не любовниками, то хотя бы союзниками. Однако он затеял нечто вместе с Алансоном, скрыв это от жены. Она не знала, на кого сердиться особенно сильно — на Гиза, на Варца или Шарлотту Десов. она как всегда, поступила импульсивно. Встав с кровати, Марго отправилась к королю. Он был со своей матерью. Марго попросила разрешения поговорить с ним наедине. — Я раскрыла заговор, — сказала Марго. Они насторожились. Они оба не доверяли ей, но видели, что она не только взволнована, но и рассержена. — Расскажи нам о нем, дорогая, — попросила Катрин. Голос матери отрезвил девушку. «Что она делает? Она предает мужа и брата!» Марго испугалась. «Она не хотела причинять им вред. Сейчас она поняла, что любит их обоих». Она помолчала. «Вы обещаете не причинить зла двум людям, о которых пойдет речь, если я расскажу вам то, что я узнала?» Да, — Да-да, — произнесла Катрин. — Карл, мне нужно твое слово. Я услышал нечто такое, что я обязана сообщить тебе, но я не могу сделать это, пока ты не поклянешься честью короля Франции в том, что эти двое не пострадают. — Я даю тебе слово, — сказал король. Катрин иронично улыбнулась. — Значит... Ее слова недостаточно. Похоже, все ее дети объединяются против королевы-матери. Мой муж и Аленсон собираются бежать из Парижа, чтобы воссоединиться со своими друзьями, сформировать армию и использовать ее против вашей. Короля прошип пот, его пальцы задергались. — У тебя есть доказательства? — спросила Катрин. — Нет, я только слышала об этом. Если вы обыщете их покои, то, несомненно, найдете доказательства. — Мы немедленно прикажем обыскать их покои, — сказала Катрин. — Ты поступила правильно, дочь моя. — И вы помните о вашем обещании не причинять им вреда? «Моя дорогая Маргарита, неужели ты думаешь, что я способна преследовать моего родного сына и человека, который стал моим сыном в результате женитьбы на тебе, какими бы легкомысленными они ни казались? А теперь не стоит терять время!» Катрин проявила присущую ей энергию. На основании услышанного она арестовала Аленсона и Наварца, однако их не отправили в тюрьму. Они продолжали жить под охраной во дворце. Генрих де Гис предстал перед королевой-матерью. «Их дружба, — сказал он, — началась во время осады Ларушели. Я не могу ее понять. Они странная пара. Необходимо как-то разделить их. Они оба большие любители всяких проделок. Их сговор подтверждает это. Мадам!» Нужно срочно что-то предпринять. Катрин, изучающая, посмотрела на Гиза. Она боялась его больше, чем кого-либо во Франции. Однако выдержка, мужество и красота герцога восхищали ее. Катрин пришла в голову поразительная, предательская мысль. Она захотела, чтобы этот Генрих Был ее сыном Генрихом. Она любила бы его бесконечно преданно. Вдвоем они властвовали бы над Францией. Но он не был ее сыном. И поэтому Катрин бесила его самоуверенность, надменная манера давать ей указания, словно он был господином, а она служанкой. По старой привычке она скрыла свое возмущение, и натянула на лицо маску покорности. — Вы правы, мсье сказала королева-мать. — Будьте спокойны. После вашего предупреждения я разорву их противоестественную дружбу. — Мадам, — сказал Гис, — я не доверяю королю Наварре. Я не считаю его таким глупцом, каким он хочет нам показаться. Он изображает из себя... «Сластолюбца, думающего только о женщинах». «Мужчина может думать о женщинах и политике одновременно». «Верно», — сказала Катрин. Гис пропустил колкость мимо ушей и продолжил. «Его поведение, я уверен, всего лишь поза. Он требует тщательного наблюдения за собой». — Что касается герцога Аленсона, — Гис пожал плечами. — Вы можете говорить прямо, — сказала Катрин. — Хоть Аленсон и мой сын, я знаю, что он непредсказуем и нуждается в присмотре. Если бы нам не посчастливилось раскрыть заговор, эти двое могли скрыться. В стране осталось немало гугенотов. Они еще способны доставить нам неприятности, мадам. Нам повезло в том, что мы вовремя узнали о заговоре. Вам известно, что мы обязаны этим, мадам де Софф?» Герцог поднял брови, и Катрин, хорошо знавшая Генриха, поняла, что и при упоминании в этом контексте имени его любовницы Сердце молодого человека забилось чаще. — Король Наварри, как вы знаете, — продолжила Катрин, — больше интересуется женщинами, нежели политикой. Он не может расстаться с этой особой, иначе он бы скрылся прежде, чем мы узнали о его планах. — Нерешительность подвела его мсье де Гиз. — Мы должны радоваться этому, мадам. — Мы должны быть благодарны этой красавице, перед которой, я слышала, не может устоять почти никто. — Мадам, прежде всего мы должны вогнать клин между Наварцем и Аленсоном. — Предоставьте это мне, мсье. — Как вы осуществите это? — Пока что я не знаю точно, но думаю на эту тему. Вы увидите, каким образом я рассорю эту пару, и весьма скоро. А теперь, если вы простите меня, я попрошу вас уйти, поскольку я должна срочно кое-что сделать. Оставшись одна, Катрин засмеялась. — О, Мседа Гис, — произнесла она вслух, — скоро вы увидите, как я разрушу эту дружбу. Королева-мать подошла к двери, позвала карлика и отправила его на поиски мадам де Соф. «Когда она придет, — добавила Катрин, — проследи, чтобы нас оставили одних». Шарлотта явилась тотчас. «Можешь сесть, моя дорогая, — произнесла Катрин. — А теперь скажи мне, как продвигаются твои дела с королем Наварры?» в полном соответствии с вашими указаниями ты шарлотта похожа колдунья если тебе удается поддерживать интерес к себе такого человека не удовлетворяя его страсть я вела себя именно так как велела ваше величество сказала шарлотта бедный наварец этой ночью ему будет грустно ты слышала Что он затеял и груза, которые его следует наказать? Думаю, будет отлично, если сегодня ты сделаешь его заточение более приятным. Шарлотта побледнела. Мадам, я что? Другое свидание? Обещаю, тебе нечего бояться. Я прослежу за тем, чтобы барон, твой муж, оказался занят и не задавал щекотливых вопросов. — Мадам, — промолвила Шарлотта, — я не могу. Катрин рассмеялась. — Что? — У тебя встреча с другим джентльменом, не твоим мужем? Шарлотта молчала. — Скажи мне, Шарлотта, это мсье Гис? Он очарователен. Судя по тому, как бегают за ним женщины, он отличный любовник. Но я всегда учила тебя тому, что долг превыше удовольствия, верно? Да, мадам. Сегодня ночью твой долг — развлечь несчастного пленника, короля Навары. Больше ни слова. Я все сказала. Можешь идти, Шарлотта. Когда женщина оказалась у двери, Катрина кликнула ее. «И приходи ко мне завтра, Шарлотта. Я дам тебе дальнейшие указания». Шарлотта побежала в свои покои. Оказавшись в спальне, она задернула полок кровати и горько заплакала, лежа на ней. «Впервые в жизни». Она испытала отвращение к летучему эскадрону и захотела покинуть его. Она проплакала какое-то время, предаваясь грустным мыслям. Внезапно шарлота почувствовала, что за ней кто-то следит. Повернув голову, она в ужасе отпрянула от раздвинутого полога. Там стояла Катрин. Она смотрела зловещими глазами на Шарлотту, но когда королева-мать заговорила, ее голос оказался почти ласковым, безжалостный блеск в глазах потух. — Не грусти, Шарлотта. Мсье де Гис должен научиться тому пониманию, какое проявляет мсье де Соф. А ночью все мужчины одинаковы. Я не раз это слышала. Полок снова закрылся. Катрин исчезла так же бесшумно, как и пришла. Марго посмотрела на своего мужа, вытянувшегося поперек кровати. Дверь была заперта, в коридоре стояли гвардейцы короля. Марго рассердилась на Генриха. В его позе не было изящества, грязные волосы, несомненно, пачкали подушку. — Тебе следует запретить пользоваться красивыми вещами, — сказала она. — Тебе надо жить в конюшне. — Конюшни бывают весьма удобными, — задумчиво произнес он. — А лошадь — более дружелюбным существом, чем жена. Она гневно подняла голову. — Ты не только груб вульгарин Это я готова простить тебе но только не твою безмерную глупость. Я, несомненно, дурак, если не заметил, что моя жена — шпионка. Я помешала осуществлению твоей глупости ради тебя самого. — Ты называешь это глупостью, потому что я проиграл. И если бы я выполнил задуманное, оно показалось бы тебе умным шагом. Я потерпел поражение из-за тебя, Подлая тварь! Я намерен выпороть тебя! Если ты сделаешь это, ты окажешься в менее комфортной тюрьме. Не бойся! Я слишком ленив, чтобы высечь такую злючку, как ты. Требуется энергия. Я не собираюсь расходовать ее на тебя. Побереги свои мужицкие манеры для своих крестьянок. «Хорошо, если позволишь. Почему бы тебе не убраться в более комфортабельные покои?» «Я хочу поговорить с тобой. Я жду посетителя. Жену одного из наших садовников или посудомойку?» «Попробуй угадать еще раз». «Я не намерена тратить мою умственную энергию на это. Мне все равно, кто придет. Жена садовника или посудомойка?» Меня не интересуют твои примитивные похождения. Меня возмущает то, что ты вступил в такой заговор и ничего не сказал мне об этом. Он тебя не касается. Он касается Наварры, королевой которой я являюсь. Пока я позволяю тебе быть ею. Как ты смеешь? Ты удивляешь меня. Ты играешь в шпионку, подвергаешь опасности мужа и его королевства. Затем приходишь сюда и говоришь мне, что мое королевство — твое. Я думала, мы решили быть союзниками. Да, решили. Но ты проявила себя весьма ненадежным союзником. А ты задумал такое, не посоветовавшись со мной? Если бы я добился успеха, я бы вернулся за тобой. Как ты можешь говорить? о союзнических отношениях после твоего вероломного предательства. — Ты не только глуп, но и беспечен. Похоже, ты не знаешь, какие силы были бы использованы против тебя. — Ты переоцениваешь, мсье де Гиза, сказал наварец. — Мы относимся к нему без твоего почтения и готовы сразиться с герцогом и его католиками. Ты слишком увлеклась сердечными делами, моя дорогая. Видишь в своем любовнике Бога, а он всего лишь человек. Разве не такова сущность твоей любви? Ты никогда не будешь счастлива в любви, пока не научишься любить так, как это делаю я. У меня было сотни связей, и я ни разу не испытывал укоры совести или сожаления по поводу любой из них. А ты... Сплошная страсть, ненависть, желание. Мы должны сравнить наши ощущения, когда у нас появится свободное время. Но сегодня я жду посетителя. — Ты провинциальный дикарь, — заявила Марго. — Что касается обсуждения с тобой моих романов, то я предпочту в качестве собеседника конюха. — Или посудомойку, или жену садовника, — подразнил ее Генрих. Она подошла к нему, схватила за жесткие волосы и сердито потрясла его голову. Он умирал от смеха. Марго, к своему огорчению, обнаружила, что смеется вместе с ним. «Знаешь, — сказал он, — мы могли бы быть хорошими друзьями. Ты предала меня, а я простил тебе это». Я даже прощаю тебе то, что ты испортила мне прическу, которая хоть и не так элегантна, как у твоих братьев, или у человека упоминать имя, которого в данный момент было бы проявлением провинциальности, вульгарности, грубости. Она ударила Генриха в скулу, обрадовав его этим. — О, Марго! — сказал он, внезапно схватив ее за руки и сжав их так сильно, что она вскрикнула. Я почти жалею о скором приходе моего посетителя, потому что ты кажешься мне особенно привлекательной, когда находишься в агрессивном настроении. Он отпустил ее. Она встала, услышав, донесшаяся из кабинета, звук шагов. — Кто там? — спросила Марго. — Там никого нет, — ответил он. Взглянув на мужа, она поверила в то, что он удивлен и испуган этим шорохом так же, как она. Затем кто-то тихо постучал в дверь кабинета. «Можно войти?» Они оба узнали этот голос. «Это мой посетитель!» — сказал наварец. «Я не знал, что она тайно проникла в мой кабинет. Должно быть, она получила ключ у твоей матери». — Заходите! — крикнул он.